Позволю себе усомниться в том, что новейшие археологические изыскания действительно смогут решить загадку происхождения этих каменных кувшинов. Видный французский археолог Мадлен Колони, она же на протяжении многих десятилетий занималась изучением этих археологических объектов, Ее поистине эталонные материалы считаются сегодня единственными серьезными научными трудами по археологии Лаоса. Также заинтересовалась вопросом о транспортировке. И выяснилось, что колоссальные каменные артефакты, по всей вероятности, перемещались за счет большого перепада высот на многих подвозных путях. В научных трудах колонии также можно встретить немало вопросительных знаков и предположений относительно того, с помощью каких именно примитивных средств могла производиться перевозка этих гигантов. Да, мысли высказаны вполне компетентные, а вопросы по-прежнему не получают удовлетворительного ответа. Пирамиды в запретных зонах Китая. Хартвик-Хаусдорф. В марте 1994 года для Юлии Циммерман, петра Красы и меня наступили поистине знаменательные дни, когда нам было позволено побывать в городе Сиань столица китайской провинции Шанси. Мы, скорее всего, стали первыми иностранцами, которым было разрешено смотреть и даже сфотографировать некоторые из загадочных пирамид, находящихся в запретной зоне Шанси, куда туристов, как правило, не пускают. До сих пор, если не считать нескольких старинных черно-белых фотографий, Не было зримых подтверждений реальности существования этих таинственных сооружений. Разумеется, материалы о пирамидах в Китае уже просачивались в печати. Достаточно назвать публикации Красы, Кэти, Мои Собственные ряд других. Классическая археология исходит из аксиомы «Пирамиды в Китае? Да это просто быть не может! Между тем, купцы и коммерсанты с Запада, еще на рубеже 19 20 веков, сообщали о виденных ими грандиозных сооружениях на просторах Желтой Империи. Увы, их свидетельства попросту игнорировались. И вот в марте 1994 года мы получили возможность увидеть собственными глазами Шесть или семь пирамид. Три из них, еще одна, в которой едва угадываются очертания пирамиды, находится неподалеку от подъездного шоссе, соединяющего современный аэропорт с шестимиллионным городом Сиань. Эти пирамиды были открыты в 1991 году. Три другие пирамиды находятся неподалеку от местечка Маолинь. Высота одной из них почти 90 метров. Оба эти комплекса были воздвигнуты в разное время с использованием разных подъездных путей. Мы могли бы организовать все это гораздо проще. 16 октября я вместе с 11 членами общества палеоастронавтики отправился в путь по просторам Китайской Народной Республики по следам своей первой, на редкость удачной поездки в запретный район этой громадной страны. При подлете к аэропорту Сиани двое участников нашей поездки захотели взглянуть в иллюминатор и попытаться разглядеть издали хоть что-нибудь отдаленно похожее на пирамиды.